«Марина, вы устали. Я пойду?» «У меня был невероятно тяжелый день. Столько всего. И плохого, и хорошего. Я все-таки загляну к вашему сыну попрощаться. Я обещал рассказать ему про Африку. Ну, конечно. И спасибо вам за все. Вы так меня поддержали. Он заглянул в детскую. Мишка спал. Он все еще был очень бледный и, конечно, тоже нуждался в защите. — Он спит, — шепотом сообщил он Марине. — Если вы позволите, я на днях навещу его. Ему ведь скучно так лежать. И еще я обещал показать ему фотографии. — Какие фотографии? — Которые привозил из экспедиции. Ему будет интересно. — Спасибо. Вы так любезны. «Я нелюбезен. Я влюблен», — шепнул он ей и пошел к двери. «Дайте мне ключи от вашей машины. Я сейчас возвращаюсь на фирму и попрошу кого-нибудь из водителей подогнать ее к вашему дому». Она благодарно улыбнулась. «Вы все-таки чрезвычайно любезны». «Я чрезвычайно влюблен». Повторил он и вышел из квартиры. «И я, кажется, тоже», — подумала Марина. «Только это сейчас совершенно ни к чему». Утром, когда Мишка проснулся, у него был уже вполне нормальный вид. Он с удовольствием поел. «Мам, ну скажи, что я буду делать целый день? Я так не могу». Слушай, радиоплеер. Ну, я не знаю, ма. А дядь Миша не приедет сегодня, вряд ли. Он сказал, зайдет на днях, какие-то африканские фотографии обещал привезти. Стурово! Он клёвеший дядька. Знаешь, где он только не был? А один раз к нему в гости слон приходил, африканский. И он нисколечко не испугался, ты представляешь? как этот слон в гости приходил куда в лагерь он был в экспедиции в какой то М -м, я про это ничего не знаю а почему он вчера с тобой приехал мы встретились случайно в той фирме где я буду работать кстати куда шова я теперь пошлю ко всем чертям почему а не охота ну ты же обещала я обещала Подумать И вот подумала. Не хочу. У меня, Мишка, будет сумасшедшая работа. Боюсь, ни на что другое времени не останется. Я, конечно, доведу до конца все начатое, но новых заказов пока брать не буду. Тебе надо открыть свою фирму, взять помощников. Ну, нет, это не по мне. Я хочу оставаться свободным художником. А, кстати... Я что подумала? А может, плюнем на школу? Как это? Ну, сколько тебе осталось? Чуть больше двух недель. Неделю ты проваляешься, а потом поедешь на дачу, будешь дышать свежим воздухом, тебе это сейчас нужнее всего. Ма, это фигня. Почему? Ну, там же до июня никого не будет. С кем мне там общаться? А без общения две недели не выдержишь? «Исключено! Ишь ты! Странный ты все-таки парень. Тебе предлагают прогулять школу на законных основаниях, а ты еще выпендриваешься», — засмеялась Марина. «А кто, кстати, конючил? Мамочка, какая клевая дача! А ты там будешь жить? Буду приезжать вечером». «Ну, тогда я еще подумаю. Все равно ведь эту неделю придется лежать. Вот и подумай хорошенько». Марина поцеловала сына и умчалась. У нее была прорва дел. Домой она вернулась только в половине одиннадцатого. Усталая, голодная, но очень довольная. Мишка уже спал. — Ну, как он? — спросила она у Алюши. — Да хорошо. Дружок у него новый объявился. — Какой дружок? Откуда? Из школы? — Да нет, не из школы. Твой вчерашний кавалер заезжал. «Михаил Петрович?» — ахнула Марина. «Он самый. Приехал. Привез Мишке кучу подарков. Сидел с ним часа полтора. Фотки какие-то показывал. Наш малый от него просто млеет. Ой, смотри, Марь, ахмурит он тебя. Так завсегда кавалеры с детными бабами действуют. Детенка приворожит». А там, глядишь, и мамаша слабину даст. Хотя мужик он хороший, видный, обходительный такой. Марина была в замешательстве. Он мне что-нибудь передавал? Не словечко, все только с Мишкой. Надо бы ему позвонить, поблагодарить. Он вчера мне так помог, но я даже не знаю его телефона. Есть будешь? Нет, только чайку выпью, но после душа. Я сама заварю. Ты иди спать. Марина пошла в душ. Думать. Но мысли путались. Слишком много забот сразу навалилось. А тут еще этот человек, он, он действительно хочет меня добиться. Это понятно. Но нужен ли он мне? Я же ничего о нем не знаю. Не знаю и не надо. Ни к чему. Сосредоточиваться на этом сейчас, главное, новая работа. От ее успеха зависит вся наша с Мишкой дальнейшая жизнь. Она вылезла из ванны, и вдруг взгляд ее упал на незнакомый розовый флакон на полочке под зеркалом. Нора оставила. Марина взяла его двумя пальцами и выкинула в мусорное ведро, чтобы даже духу ее не было. Михаил Петрович лежал в постели рядом с женой. Ему не спалось. Он думал о том, что испытал сегодня, сидя в комнате своего юного тезки. Почему-то этот парнишка тронул его до глубины души. Он был так доверчив, так весел, так мил так одинок. Нельзя мальчику расти без отца. А я. Я всегда мечтал о сыне. У, старый ты дурак, сказал он себе. Ты без памяти втюрился в женщину, вот и ищешь к ней подход. А это такой старый пошлый трюк действовать через ребенка. Марина. Марина. Странно меня тянет к ней как магнитом, но тут что-то другое, не просто желание уложить ее в постель. В ее доме никаких признаков мужчины, но не может быть, чтобы такая женщина была одна. На свадьбу она приехала с каким-то типом. Интересно, кто отец Мишки? И все-таки наши три. Нечаянные встречи за такой краткий промежуток времени после восемнадцати лет — это неспроста. Интересно, кому пришло в голову пригласить ее на фирму? О, а ведь прежде чем ее пригласить, о ней наверняка собрали какие-то сведения. Завтра же я узнаю о ней все, что знает служба безопасности. Вот и отлично. Утро вечера мудренее. Скоро я буду знать все, а, как известно, знание — сила. Он повернулся на другой бок и вскоре уснул. Все-таки и вправду утро вечера мудренее, думал он на другой день по дороге в Москву. Не стану я собирать сведения о ней, это стыдно и противно. Захочет что-то рассказать, я буду только счастлив. Надо ей позвонить сегодня, справиться о мальчике и пригласить в ресторан. «Михаил Петрович. Булавин вызывает», — доложила Инна Борисовна, едва он переступил порог своей приемной. «Спасибо, иночка Иду». «Старик. Час пробил. Надо немедленно лететь в рейк Явик». Начал сходу шеф. «Похоже, наши дела там неважные. Одна надежда на тебя». «Очень слабая надежда», — вздохнул Михаил Петрович. «Есть все-таки вполне очевидные вещи. Для юриста твоего класса очевидных вещей быть не должно». «Но я все-таки не Господь-Бог?» «Не скромничай, не скромничай. Если кто и может хоть что-то сделать в этой ситуации, так только ты». «Я, конечно, польщу, но предупреждаю. Я, увы, не всесилен». «Мне не нравится твое настроение?» Ты должен, ты просто обязан ощущать себя всесильным, тогда и остальные поверят, тем паче эти провинциальные островитяне. В данном случае ничего гарантировать не могу, наше положение достаточно уязвимо. Да знаю, знаю, Миш, но если ты справишься, я как золотая рыбка исполню любое твоё желание. Ничего не обещаю, но. — Ловлю на слове. — Когда лететь? — Самолет через три часа. — Ничего себе! Я уже послал Ивана Ивановича к тебе на дачу за вещами. Вика собирает чемодан. — Круто! Но я пойду, да? Мне надо перед отлетом уладить еще кое-какие личные дела. — Свиданку отменить, а? Старый греховодник! Михаил Петрович только загадочно улыбнулся. — Молодая? — полюбопытствовал шеф. — Не слишком. — Лет тридцать шесть, наверное. — Надо же! — А меня вот что-то на молоденьких тянет, — вздохнул Булавин. — Они, правда, в основном продажные твари, но сердцу не прикажешь. — Сердцу ли? — Ты, как всегда, прав, — засмеялся шеф. — Рад бы с тобой поговорить про баб, но время поджимает. — Ничего, вот вернешься с победой... — Мы с тобой оттянемся в баньке. — Хотелось бы. — Ни пуха тебе, ни пирамиша. — К черту. Марина уже третий день не могла дозвониться до Севы. Несколько раз безуспешно взывала к автоответчику, звонила на мобильный, но неизменно слышала, абонент временно недоступен. Она даже начала волноваться. Но вдруг он сам позвонил. Приветствую, Маришечка. Угадай, где я? Откуда же мне знать? Я в Ницце. Такая красота. Все цветет, благоухает. Тебе непременно нужно тут побывать. Сева, подожди. Я хотела поблагодарить тебя. А, -а, -а значит, они все же вняли моим советом. Ты согласилась? Ну, конечно. Я рад, бесконечно рад. Если справишься... Обещаю тебе разворот в самом престижном издании. Я еще не решил, в каком именно, но там будет видно. Как ты себя чувствуешь, Маришечка? Как наш постреленок? Валяется с сотрясением мозга. О, боже! Надеюсь, ничего серьезного? Да вроде нет. Маришечка, лапочка, я тебя невольно подвел, обещал поехать в твое родовое имение, но... Тут внезапная любовь, как гром среди ясного неба. Не сердись, лапочка. Ладно, я дам тебе телефончик, а ты позвони, скажи, что от меня, спроси Евгения Викторовича. Он отлично все сделает, что нужно.